Туман медленно редел, уходил вверх. Между полосой тумана и морем уже открылся просвет. Мы снова взлетели, взяв курс на бухту проведения. Фивенштейн подошел вплотную к моей машине крылом к крылу, словно хотел что-то шепнуть на ухо. Он показал рукой на бензиновые баки, потом на часы и три раза разжал кулак. Без труда можно было понять печальный смысл этой жестикуляции. Горючего осталось на 15 минут. Надо было немедленно выбирать площадку и садиться, но наши самолёты на лыжах. Садиться можно только на снег или лёд, а снега нет. Южный берег Чукотки закрыт с севера Анадырским хребтом, с юга его подогревает великий океан. Возле чукотского селения Байкальтен увидим узкую полоску льда, это извивалась речка. Место для посадки было очень неудобным, но выбирать было не где. Здесь нас ждало новое испытание. Мы подсчитали остатки бензина у пиленштейнера, и имелось лишь 15 кг. Ко мне подошёл расстроенный борттехник Онецимов и доложил: "Засели тащи командир, побережение". Молча подошёл к машине, убедился: лопнул амортизационный шатун шасси. Видимо, это произошло при посадке на лётной извилистой речке, когда пришлось зигзагообразно маневрировать между застругами на пробеге Прибывался ремонт, по крайней мере, часа на два-три. «Когда закончите ремонт?» – спросил Анисимова. «Сегодня сделаем. Засветло управимся». «Засветло» – значит, в темноте. «Устраняйте повреждения». Получалось так, что лететь можно только на следующий день. Решил не терять времени, благо туман отступил и лететь двумя машинами. «Ивенштейна» оставить с пятью литрами бензина – из моей машины требующие ремонта. Для лётчика это очень неприятно, но другого выхода не было. Решил объясниться с ним. Борис, тебе надо остаться для ремонта моего самолёта. На твоём полечу я. Жди бензин. В общем, из бухты проведение на Нартх. Понимает командир. И я себя понимаю, Борис, другого выхода не вижу. Решено, командир. Борис насвистывая пошёл к самолёту. В синедеского грущика с арбузной гавани ровно умершего от чехотки и бедности Борис Бенштейн впитал в себя колорит южного портового города, юмор и оптимизма десятиты, и в любой постановке не унывал, умел управлять собой. Хороший лётчик, прекрасный человек. Пока перекачивали бензин, опять испортилась погода. Пришлось ночевать. Как же медленно тянулась ночь. Как только забрезжил рассвет, прогрели моторы, взлетели. В полете я на какое-то мгновение задумался. Столько дней провели мы в этой холодной пустыне, отрезанной от всего мира, от страны, которая не знала, что с нами. А что думали о нас челюсткинцы? Ведь мы их надежда. А что думали родные? Где Демиров, Бастанжиев и их экипажек? А в те дни о нас в печати появлялись самые разноречивые сообщения. О том, что пропали, о том, что погибли и еще о многом другом. Вот одно из многочисленных радиосообщений. Местонахождение звена Команина до сих пор неизвестно. Запросы через береговые и судовые радиостанции, находящиеся в северных водах, никаких результатов не дали. А мы всё же летели, упорно пробивались на север в глубь Арктики, с каждым днём приближаясь к лагерю Челюскинцев. Правда, от пятёрки осталось только двое. Но мы были в строю. 3 апреля всем чертям назло добрались до Уэлена, где была радиостанция. Как только я сел, сразу побежал, торопясь, почти задыхаясь в радиорубку, и вместо приветствия забросал радиста вопросами. Здравствуйте, что нового? Каково положение на льдине, в отряде? Нового ничего, товарищ Каманин, сообщил мне радист. Ждут вас и вашей помощи. Ясно. От Демирова и Бастанжиева есть вести? Есть живые сидят на набере. Спасибо, срочно сообщите товарищу Куйбушеву о нашем прибытии. Вот текст. Быстро снарядили отряд на нартах с бензином для Пивенштейна. Борису послал записку с указаниями по посадке в бухтах. Вот она. Пивенштейн. Бухта Провидения в северной части, открытая вода. Бухта Пловер и бухта Эмма замёрзшие. Посредку производив в бухте Эмма Поверхность бухты хорошая и всё время поддерживается в состоянии пригодном для посадки. Садись на те, которые тебе выложит